Ответ он получил немедленно. Папа Урбан II осуждал этот брак. Но, будучи вовлеченным в борьбу за святой престол и за империю, не имел времени заниматься такими пустяками. Кроме того, на протяжении уже многих лет он лелеял мечту о крестовом походе с целью отвоевать у неверных могилу Христа и обеспечить безопасность паломников отправляющихся в Иерусалим. И, наконец, это был просто мудрый человек, достаточно хорошо изучивший человеческую натуру. Он считал, что такая буквально вулканическая любовь между Филиппом и Бертрадой не продлится долго, что она сгорит быстро, как солома, а затем угаснет сама по себе, и все будет как прежде. И ему не придется вступать в какие-то споры с одним из самых могущественных в Европе монархов именно в тот момент, когда он очень нуждался в его помощи. В течение этого времени произошел ряд событий. Во-первых, у новобрачных родилось уже два ребенка, и во-вторых, Берта скончалась от скуки в своем монастыре на берегу моря. Это было в 1094 году. Получив это известие, Филипп немедленно собрал в Реймсе консилиум епископов с тем, чтобы они признали законность его брака, которая до сего времени представлялась весьма сомнительной. Вот здесь он немного поспешил, поскольку хотя Берта и умерла, Фуке был жив и здоров и ничуть не успокоился. В этой связи консилиум епископов не принял никакого решения, тем более что Папа Римский счел, что это уже переходит всякие границы, и разозлился. Он начал с того, что предал анафеме французского короля и его любовницу. Затем он собрал в ними Вселенский собор, на котором председательствовал сам. Слегка взволнованный таким оборотом событий, Филипп пообещал отказаться от Бертрады и расстаться с ней. Это было сделано лишь для того, чтобы папа отпустил ему его грехи. Едва вернувшись к себе во дворец, не будучи в силах сопротивляться страсти пожиравшей его, он опять воссоединился с Бертрадой и притворился глухим, когда речь зашла о крестовом походе. Ему невыносима была мысль о расставании со своей возлюбленной даже на несколько дней. Тем более он не допускал мысли ехать сражаться куда-то на край света, имея при себе лишь прять ее волос, чтобы скрасить хоть немного свои одинокие вечера. Можно было бы, конечно, взять Бертраду с собой, но только Господу было известно, как Урбан II — отнесется к присутствию прекрасной графини среди воинов крестовых. Узнав о проделках Филиппа, папа сильно разгневался и не только вновь предал анафеме бессовестную пару, но и распространил свой гнев на все королевство. В то время это было ужасным наказанием, которого все боялись, поскольку вся религиозная жизнь в королевстве прекращалась а если принять во внимание что священники и монахи выполняли ряд очень важных функций то это означало что больные останутся без ухода мертвые без отпевания умирающие без причастия дети без крещения новобрачные без благословения для всего королевства это означало духовную смерть народ зароптал и принялся молить Бога, чтобы тот образумил их повелителя. Филипп не обратил на это никакого внимания. Слишком захваченный своей любовью, он ни на что не обращал больше внимания. Ему было наплевать на страдания своих подданных. Как он, так и Бертрада, появляясь на людях, выказывали им абсолютное пренебрежение. Отлучение от церкви никак не подействовало на них, и когда при их появлении в городе все колокола умолкали, двери захлопывались, а люди убегали от них, как от зачумленных, они смеялись и называли это деревенской трусостью. Однажды после их отъезда колокола вдруг начали звонить, и этот жалобный звон преследовал их на широкой равнине, по которой они ехали, как всегда, рядом. Филипп наклонился к своей супруге и сказал ей, смеясь, «Послушай, моя дорогая, с каким удовольствием они нас изгоняют!» Тем не менее, несмотря ни на что, любовь их лишь крепла от всех этих неурядиц. Они сами поняли, что пора положить этому конец, поскольку от этого страдали и они сами, да и разговоры в городе становились все более угрожающими. Между тем, как раз в этот год, когда крестоносцы под предводительством Годфруа Буйонского вошли, наконец, в Иерусалим, папа Урбан II умер, его преемник, папа Паскаль II, оказался более терпимым он направил во Францию двух своих верных слуг, Жана де Губио и кардинала Сен-Эдокси, дав им весьма умеренные инструкции. Во-первых, эта история длилась уже слишком долго. Во-вторых, столь пламенная любовь заслуживала все-таки уважения. Кроме того, Фуке Брюзга, казалось, уже успокоился, поскольку у него было предостаточно других дел, особенно в семье, где его сыновья готовы были перегрызть друг другу глотки. Младший Фуке, сын Бертрады, избежал смерти от руки своего старшего брата Жофруа Мартеля, сына одной из опальных супруг графа, лишь благодаря тому, что вовремя скрылся и нашел прибежище при французском дворе где ему, само собой разумеется, был оказан достойный прием и помощь.